Живое вещество в биосфере Параграф 19 Биосфера — единственная область земной коры, занятая жизнью. Только в ней, в тонком наружном слое нашей планеты, сосредоточена жизнь. В ней находятся все организмы, всегда резкой, непроходимой гранью, отделенные от окружающей их костной материи. Никогда живой организм в ней не зарождается. Он, умирая, живя и разрушаясь, отдает ей свои атомы и непрерывно берет их из нее, но охваченное жизнью живое вещество всегда имеет свое начало в живом же. Жизнь захватывает значительную часть атомов, составляющих материю земной поверхности. Под ее влиянием эти атомы находятся в непрерывном, интенсивном движении. Из них все время создаются миллионы разнообразнейших соединений, и этот процесс, длится без перерыва десятки миллионов лет, от древнейших археозойских эр до нашего времени, в основных чертах оставаясь неизменным. На земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. И чем более мы изучаем химические явления биосферы, тем более мы убеждаемся, что на ней нет случаев, где бы они были независимы от жизни. И так длилось в течение всей геологической истории. Древнейшие архейские слои дают косвенные признаки существования жизни. Древние ольгонгские породы, может быть, также и археозойские, Помпеки 1927, сохранили прямые отпечатки и явные следы организмов. Правы ученые, как Шухерт 1924 выделяющий наряду с богатыми жизнью палеозоем, мезозоем, кайнозоем, еще и археозой. К нему принадлежат самые древние, нам доступные и нам известные части земной коры. Эти слои оказываются свидетелями древнейшей жизни, которая, несомненно, длится не менее 2, помноженное на 10 в 9 степени лет. За это время энергия Солнца не могла заметно меняться и это вполне совпадает с астрономическими возможностями. Шаплей, 1925. Параграф 20. И даже больше. Становится ясно, что прекращение жизни было бы неизбежно связано с прекращением химических изменений, если не всей земной коры, то, во всяком случае, ее поверхности, лика Земли, биосферы. Все минералы верхних частей земной коры Свободные алюмокремниевые кислоты, глины, карбонаты, известняки и доломиты, гидраты окиси, железа и алюминия, бурые железняки и бокситы и многие сотни других непрерывно создаются в ней только под влиянием жизни. Если бы жизнь прекратилась, их элементы быстро приняли бы новые химические группировки, отвечающие новым условиям, старые нам известные тела безвозвратно исчезли бы. С исчезновением жизни не оказалось бы на Земле поверхности силы, которая могла бы давать непрерывно начало новым химическим соединениям. На ней неизбежно установилось бы химическое равновесие, химическое спокойствие, которое временами и местами нарушалось бы привносом веществ из земных глубин, газовыми струями, термами или вулканическими извержениями. Но вновь вносимые этим путем вещества более или менее быстро приняли бы устойчивые формы молекулярных систем, свойственные условиям безжизненной земной коры, и дальше не изменялись бы. Хотя число точек, откуда проникает вещество глубоких частей земной коры, исчисляется тысячами, рассеянные по всей поверхности планеты, они теряются в ее огромности. Повторяясь временами, как, например, вулканические извержения, Они незаметны в безмерности земного времени. С исчезновением жизни на земной поверхности шли бы лишь медленные, от нас скрытые изменения, связанные с земной тектоникой. Они проявлялись бы не в наши годы и столетия, а в годы и столетия геологического времени. Только тогда в космическом цикле они стали бы заметны, подобно тому, как только в нем выступают радиоактивные изменения атомных систем. Постоянно действующие силы биосферы, нагревание солнца и химическая деятельность воды мало изменили бы картину явления, ибо с прекращением жизни скоро исчез бы свободный кислород и уменьшилось бы до чрезвычайности количество углекислоты. Исчезли бы главные деятели процессов выветривания, постоянно захватываемые костной материей и постоянно восстанавливаемые в том же неизменном количестве процессами жизни. «Вода в термодинамических условиях биосферы является могучим химическим деятелем, но эта вода природная, так называемая водозная». Параграф 89. «Богатая химически активными центрами жизни, организмами, главным образом невидимыми глазу, измененная растворенными в ней кислородом и углекислотой. Вода, лишенная жизни, кислорода, углекислоты, при температуре и давлении земной поверхности в инертной газовой среде, явится телом химически малодеятельным, безразличным. Лик Земли стал бы также неизменен и химически инертен, как является неподвижным лик Луны, как инертные осколки небесных светил, захватываемые притяжением Земли, богатые металлами метеориты и проникающее небесное пространство космическая пыль. Параграф 21. «Так жизнь является великим, постоянным и непрерывным нарушителем химической косности поверхности нашей планеты. Ею в действительности определяется не только картина окружающей нас природы, создаваемая красками, формами, сообществами растительных и животных организмов, трудом и творчеством культурного человечества, но ее влияние идет глубже, проникает более грандиозные химические процессы земной коры. Нет ни одного крупного химического равновесия в земной коре, в котором не проявилось бы основным образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую печать на всю химию земной коры. Жизнь не является таким образом внешним случайным явлением на земной поверхности. Она теснейшим образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшие важности функции, без которых он не мог бы существовать. Параграф 22. Можно говорить о всей жизни, о всем живом веществе, как о едином целом в механизме биосферы, хотя только часть его, зеленая, содержащая хлорофилл растительность, непосредственно использует световой солнечный луч, Создает через него фотосинтезом химические соединения, неустойчивые в термодинамическом поле биосферы при умирании организма или при выходе из него. С этой зеленой частью непосредственно и неразрывно связан весь остальной живой мир. Дальнейшую переработку созданных ею химических соединений представляет все вещество животных и бесхлорофильных растений. Может быть, только автотрофные бактерии не являются придатком зеленой растительности, но и они, генетически так или иначе, с ней в своем прошлом связаны. Параграф сотый. Можно рассматривать всю эту часть живой природы как дальнейшее развитие одного и того же процесса превращения солнечной световой энергии в действенную энергию Земли. Животные и грибы скопляют такие формы богатых азотом тел, которые являются еще более могучими агентами изменения, центрами свободной химической энергии, когда они, при смерти и разрушении организмов или при выходе из них, выходят из термодинамического поля, где они устойчивы, и попадают в биосферу, в иное термодинамическое поле, где распадаются с выделением энергии. Можно, следовательно, брать все живое вещество в целом, то есть совокупность всех живых организмов без исключения, параграф 160, как единую, особую область накопления свободной химической энергии в биосфере, превращение в нее световых излучений Солнца. Параграф 23. Изучение морфологии и экологии зеленых организмов давно показало, что весь зеленый организм, и в своих сообществах, и в своем движении приспособлен прежде всего к исполнению своей космической функции, улавливанию и превращению солнечного луча. Как давно заметил один из крупных натуралистов, глубоко вдумавшийся в эти явления австрийский ботаник Визнер, свет влияет на форму зеленых растений много больше, чем теплота. Он как будто лепит их формы, как из пластического материала. Одно и то же огромной важности эмпирическое обобщение изложено здесь с разных, противоположных точек зрения, сделать выбор между которыми мы сейчас не в состоянии. С одной стороны, ищут причину явления внутри, в автономном живом организме, который приспособляется к тому, чтобы улавливать всю световую энергию солнечного луча. С другой стороны, ищут причину вне организма, в солнечном луче, обрабатывающим как инертную массу зеленый организм, который он освещает. Очень возможно, что правильнее искать причину явления в обоих объектах, но это дело будущего. Сейчас мы должны считаться с самим эмпирическим наблюдением, которое дает, мне кажется, много более, чем это выражено в приведенных представлениях. Эмпирическое наблюдение указывает нам, что в биосфере видна неразрывная связь между освещающим ее световым солнечным излучением и находящимся в ней зеленым живым миром организованных существ. Всегда существуют в биосфере такие условия, которые обеспечивают световому лучу на его пути встречу с зеленым растением, этим трансформатором носимой им энергии. Можно утверждать, что такое превращение энергии нормально будет происходить с каждым солнечным лучом, и можно рассматривать это превращение энергии как свойство живого вещества, как его функцию в биосфере. В тех случаях, когда такой трансформации не происходит, и зеленое растение не может исполнять присущие ему в механизме земной коры функции, надо искать объяснение ненормальности явления. Основным выводом наблюдения является чрезвычайная автоматичность процесса, Нарушение его восстанавливается без всякого участия других объектов, кроме светового солнечного луча и определенным образом построенного и определенным образом живущего зеленого растения. Это восстановление равновесия не произойдет только в том случае, если силы этому препятствующие достаточно велики. Восстановление равновесия связано с временем. Параграф 24. Наблюдение окружающей природы на каждом шагу дает нам указание на существование в биосфере этого механизма. Размышление легко приводит к сознанию его величия и значения. В общем, вся суша покрыта зеленой растительностью. Обнаженные от зеленой жизни места составляют исключение и теряются в общей картине. В лике Земли, при взгляде из космических пространств, суша должна представляться зеленой. Так же, как непрерывно падает на лик земли ток солнечного света, так же непрерывно растекается по всей поверхности земли, суши и моря зеленый аппарат его улавливания и превращения. Живое вещество, совокупность организмов, подобно массе газа, растекается по земной поверхности и оказывает определенное давление в окружающей среде, обходит препятствия, мешающие его передвижению, или ими овладевает, их покрывает. С течением времени оно неизбежно покрывает весь земной шар своим покровом, и только временно может отсутствовать на нем, когда его движение, его охват разрушен и сдерживается внешнюю силою. Эта неизбежность его всюдности связана с непрерывным освещением лика Земли солнечным излучением, созданием которого является зеленый окружающий нас живой мир. Это движение достигается путем размножения организмов, то есть автоматического увеличения количества их неделимых. Оно, в общем, никогда не прерываясь, идет с определенным темпом во времени, как с определенным темпом падает на лик Земли солнечный луч. Несмотря на чрезвычайную изменчивость в жизни, Несомненно, что в комплексах организмов, в живом веществе, да и в отдельных организмах, размножение, рост, то есть работа превращения ими энергии солнечной в земную, химическую, все подчиняется неизменным математическим законностям. Все учитывается и все приспособляется с той же точностью, с той же механичностью и с тем же подчинением мере и гармонии, Какую мы видим в стройных движениях небесных светил и начинаем видеть в системах атомов вещества и атомов энергии.